Портал официально звякнул в тот момент, когда главный хранитель не торопясь обедал в одном из многочисленных ресторанчиков Букбурга. Отодвинув тарелку, он положил книгу на стол и открыл на странице официальных сообщений. Лорд-канцлер настойчиво предлагал главному хранителю немедленно прибыть на аудиенцию. Однако сансаныч снова подвинул к себе тарелку и занялся бульоном, заедая его пирожком по рецепту из сказки о Маше и Медведях. Он был голоден и совсем не собирался отказываться от обеда даже в угоду лорду-канцлеру. Впрочем, через полчаса хранитель был уже в приемной графа Монте-Кристо. Ему пришлось подождать, а когда он вошел в кабинет, лорд-канцлер хмуро заметил. «Почему вы позволяете себе опаздывать, господин хранитель?» сансаныч легко улыбнулся я долго ждал в приемный лорд канцлер видимо ваш секретарь не сочла нужным сообщить о моем прибытии хотя и заходила к вам не раз ладно забудем граф махнул рукой что там с порталами я давно не получал от вас сообщения как движутся дела «Э, дело о древних порталах почти закрыто лорд канцлер Все порталы обнаружены и, по возможности, уничтожены. Ну, осталось кое-что проверить. И тогда я с чистым сердцем смогу доложить, что с этой стороны проблемы в книжном мире больше не появятся. В первый раз за всю историю их разговоров на лице лорда-канцлера промелькнула тень улыбки. Хорошо, господин хранитель. Я напоминаю вам о том, чтобы вы пересылали мне все сведения о деле по закрытому каналу. Это очень важно. Однако у нас появилось новое, похоже, еще более важное дело. Вы, наверное, заметили, что на карте нашего мира неизвестно откуда взялись темные пятна. Я хочу знать, что они такое. И немедленно! Неприятный запах усилился. сансаныч без приглашения уселся в кресло, закинул ногу на ногу и, глядя прямо в глаза лорду-канцлеру, сказал... — Эдмонд! Я прекрасно вижу, что происходит в моем мире. И я не для того шесть раз подряд избираюсь главным хранителем, чтобы закрывать на такие вещи глаза. Позволь тебе заметить, что твою дружескую просьбу о древних порталах я выполнил очень по дружески поэтому не очень понимаю твой теперешний тон. — Ты присядешь? — хранитель указал на соседнее кресло. Ошарашенный Эдмон Дантес опустился в кресло, а сансаныч добавил. «Я займусь темными пятнами на карте, как только решу несколько неотложных дел. И одно из них — эти самые порталы. Между прочим, твое задание. Извини, что приходится напоминать». Затем он упруго вскочил на ноги, поклонился, протянул руку графу и церемонно произнес... «Большое спасибо за встречу, лорд-канцлер! Поверьте, я всецело к вашим услугам! А сейчас позвольте откланяться! Не смею более отнимать ваше драгоценное время!» И легко повернувшись, главный хранитель покинул кабинет лорда-канцлера, оставив того в полном недоумении. «Выйди из здания дворца совета...» Старый библиотекарь раскрыл свой навигатор, пролеснул несколько закладок и, наконец, нашел то, что искал. Ткнул в страницу стилусом и исчез в голубой вспышке. Приземлился сансаныч в старинном тибетском монастыре, который в человеческом мире был давно разрушен землетрясением. На том самом месте, где они с ребятами после долгих поисков, наконец, обнаружили Риту, похищенную из мира людей, бывшим хранителем литературы атлантов. Из-под сапог с жалобным визгом разлетелись мелкие камешки, однако никого не задев. Навстречу гостю уже спешил старенький настоятель. — Вы опять у нас, господин хранитель. Надеюсь, в этот раз ничего не случилось? Сан Саныч церемонно поклонился и дружески приобнял настоятеля рукой. — Нет, хвала небесам, ничего не случилось. а Просто мне нужно побыть немного наедине с самим собой. А где это можно сделать без помех, как не у вас? — Ваши слова делают нам честь, уважаемый хранитель. Настоятель расцвел в улыбке и указал рукой на место в ряду сидящих в медитации монахов. Его не так давно занимала Женина мама. Именно сюда привез ее недотепа кентавр, и здесь Маргарита дожидалась своего спасения. Ее место пустовало до сих пор. Устраивайтесь здесь, а мы все помолимся, чтобы ваша душа успокоилась, и вы нашли решение, если, конечно, ищите его. Проницательный настоятель поклонился хранителю и неторопливо пошел прочь, разметая дорогу перед собой специальным веником, чтобы даже случайно не раздавить какую-нибудь букашку и не оборвать таким образом ее жизнь. В череде буддийских реинкарнаций Это не приветствуется. С помощью несложных дыхательных упражнений Сан Санч погрузился в транс. Он увидел перед собой яркое солнце, слышал мерный шелест морских волн, набегающих на прибрежный песок, ощущал приятное дуновение прохладного бриза. А когда его сознание полностью отрешилось от всего мирского, Сан Санч начал вызывать в себя ощущение того отвратительного запаха, который преследовал его с тех самых пор, когда в первый раз встретил рукотворного дракона. И запах появился, приближаясь нехотя, словно боясь оказаться в мире, созданном сознанием человека. Хранитель превратил запах в образы, властно придвинул их к себе и стал рассматривать. Наконец, все встало на свои места. Запах оказался совсем не запахом, а скорее транслируемым мысленным фоном, или, если выражаться по-научному, ментальной проекцией. У драконов этот фон состоял из концентрата всего того, о чем говорил Драго, лжи, ненависти, алчности, жестокости, внутренних страхов и порочных мечтаний, и еще многого, о чем даже думать не хочется. Кто-то, изготавливая чудовищ, наделял их таким количеством отрицательной энергии, что сансаныч Саныч удивился, как те еще не лопнули разорвавшись изнутри, не взорвались, подобно атомной бомбе, и не погребли под собою весь мир. Прогнав прочь все плохое, хранитель еще немного поблаженствовал в медитации, а потом усилием воли заставил себя вернуться в реальность. Хитрый настоятель стоял поблизости, с улыбкой наблюдая за ним». Сан Саныч поклонился ему, вышел за ворота монастыря и воспользовался порталом. Он очень, ну просто очень стремился домой.